Глава 7. По ту сторону памяти. В понедельник объясняю коллегам свой медицинский воротник тем, что я потянула шею в спортзале. Впрочем, перед занятиями все же его снимаю. А то еще решат некоторые, что изгнание зла прошло слишком уж успешно. Кстати, Лилия, несмотря на обещанную однодневность, по-прежнему свежа, упруга, ярка и заполняет ароматом всю мою крохотную квартиру. Законное основание не пускать в дом всяких ненужных гостей, заявленной аллергией. Сразу стыжусь этой мысли. Ведь именно Чен Маркус спас меня той ночью. Без него я либо замерзла до смерти, либо стала жертвой так невинно выглядящего сейчас похитителя. Ну или, пытаясь защититься, сама бы его покалечила, а то и убила. Что тоже как-то... Конечно, я вовсе не собираюсь из благодарности выходить замуж за Чена. Но уж думать-то гадости перестать могу. И угостить его ужином. Разумеется, безо всяких последствий и продолжений. Только еда. Тоже благодарственная. Надо позвонить. Я как раз медитирую над мобильником, формулируя нейтрально-вежливое приглашение, когда тот неожиданно подает голос. вздрогнув, Уж не ли почувствовал, что некоторые маются в отношении него в серьезных раздумьях. Нажимаю вызов. Слушаю. Мисс Гейл, добрый день. Хм, такими темпами я привыкну к необычайным вещам в своей такой обычной жизни, например, к внезапным похищениям или к повторным звонкам Захари Вы уже закончили работу, не вопрос утверждения. Уж не изучил ли мамин секретарь заодно и рабочее учебное расписание ее великовозрастных деток? Мы можем встретиться? Я ожидаемо напрягаюсь. Что-то случи, если вы уже освободились, жду вас на улице. Так ты здесь? Да, на стоянке перед главным корпусом. Собираюсь единым духом, параллельно прикидывая варианты. Вновь звонил отцовский референт. Что-то натворила Роксан? Съезжая из родного дома, я попросила Лея сообщать, если он заметит что-то подозрительное. Тот в своей обычной манере ничего не обещал, но и не отказал прямо. Или мама опять вляпалась в какую-нибудь финансовую пирамиду. От нашего благоразумного Шона никаких неприятностей не ожидается, но, как известно, и на старуху бывает проруха». Словом, вылетаю я в знойный вечер в полной сумятице мыслей и чувств. Захарию вижу сразу. Вернее, безошибочно определяю его местонахождение по плотной концентрации женского пола. Студентки, преподавательницы всех возрастов, просто проходящие дамы, неизменно и непроизвольно замедляют привиделые шаг, потом еще и оглядываются, а то и приостанавливаются. Якобы закончить разговор, срочно отыскать что-нибудь в сумке, позвонить. Прекрасно их понимаю хотя у меня имеется противоядие в виде территориальной удаленности от маминого секретаря. Надо отдать Захаре должное. Он не обращает внимания на неизменный аж вокруг себя или отлично делает вид, что не обращает. Она все активные попытки познакомиться, обменяться телефонами почтой, добавить-добавиться в чат, отказывать с такой ледяной учтивостью, что замораживает даже самых настырных. и отлично держит дистанцию не только с семьей Мэйли, но и со всем остальным миром. Чуть ли не впервые задумываюсь, а есть ли у него девушка? Или, тс, мы никому не скажем, какой-нибудь молодой человек. Ощущая мелкое, но сладкое злорадство, когда, углядевший меня в дверях, секретарь вскидывает руку. Эй, Эбигейл, я здесь. Такими темпами Захария скоро и до обращения на ты дорастёт. Или опустится. Марширую сквозь строй любопытных, оценивающих, неприязненных взглядов. Знаю, знаю, моя внешность совершенно не дотягивает до уровня Лэя. Как внешность любой девушки до уровня айдола в глазах его фанаток. Но нисколько по этому поводу не комплексую. Айдол, идол, звезда сцены, экрана. Вот если бы он был моим парнем, другое дело. Эй, я сейчас о чем? Кивком благодарю за открытую передо мной дверь машины, усаживаюсь, водружаю на колени прихваченные на дом конспекты и выжидающе смотрю на заводящего мотор парня. Так в чем дело, Захария? Где мы можем поужинать? «Это что еще за фрукт?» — он уточнил у секретаря кафедры график учителя Мэйли, подъехал к окончанию рабочего дня и только начал набирать номер, как увидел Эбигейл собственной персоной в дверях главного корпуса. Вылез из машины, чтобы привлечь к себе внимание, но... Опоздал. Уже привлек другой. Лощеный, крайне смазливый парень поприветствовал ее как старую знакомую, еще и к себе в машину усадил предыдущих нахальных щенков-студентов с их жалким цветком-однодневкой не похож. И по возрасту, и по одежде, и по автомобилю. Не новому, но тоже какому-то элегантно лощеному. фотографии брата Эбигейл он видел этот другой. Тогда кто? Он все-таки нажал вызов. Мрачно полюбовался, как Мейли достала телефон, взглянула и, не сбрасывая звонка, сунула обратно в сумку. «Прекрасно, теперь его попросту игнорируют. Совсем?» Или только в данную минуту в обществе этого скользкого красавчика? Может, зря он тогда дал волю своему раздражению? Водится за ним такой грех? Слишком уж резок и прям бывает. Ну и что теперь? Тащиться следить за парочкой? Поедут ли они просто по каким-нибудь общим делам или завернут в ближайший мотель? Что вы, что вы, разумеется, дочь Артура Мейли не опустится до низкопробных лав-отелей. Для этого у нее собственная квартира имеется. В крайнем раздражении... Маркус не с первого раза завел машину и рванул обратно в свой хангам, откуда пилил через все светофоры и пробки добрых полтора часа. Там ему самое место. «Тебе не нравится?» — спрашиваю я. Не переставая ломать голову над причиной внезапного визита Лея, я автоматически веду его по протарённой дорожке к обедам матушки Гу. «Хозяйка мне уже скидки делать должна за привлечение новых клиентов». Секретарь вновь обводит скептическим взглядом мутноватые от старости стекла витрин, плохо закрывающиеся двери, из которых тянет таким насыщенным запахом готовящейся еды и специй, что я невольно сглатываю голодную слюну, пожимает плечами и говорит с извиняющейся улыбкой. «Не то чтобы не нравится слишком, но я представлял нечто другое». Собираясь по преподавательской привычке выдать нечто нравоучительное вроде «Не суди о книге по обложке», вариант «О конфете по обертке», замечаю саму матушку Гу, смотрящую на нас из окна. Я машинально кланяюсь. Сложившая руки на животе под фартуком старушка отвечает мне кивком, как всегда лучась улыбкой и морщинами, и переводит взгляд на моего спутника. «Кажется, я видел неподалеку что-то посовременнее». Лей отворачивается от забракованных обедов, оглядывается на меня, прощающуюся поспешными извиняющимися поклонами с хозяйкой. «Госпожа Эбигейл, вы идете? «Ну вот, все возвращается на круги своя. Наверное, на стоянке я просто не расслышала традиционно почтительного лейвского обращения. Выходя из переулка, зачем-то оглядываюсь. Старушка по-прежнему торчит в окне, не спуская с нас глаз. Не с нас, с Захарии». Привычные добродушные улыбки, как не бывало. «Сердится, что какой-то незнакомец взял и увел постоянную клиентку?» «Хм, интересно. А что матушка Гу подумала обо мне, с разницей в несколько дней, появляющейся с двумя разными мужчинами?» «Наверное, что обычно думают женщины ее более чем почтенного возраста. Вот же молодая вертихвостка. То есть, слишком хорошо.» «Как вам здесь?» «Оглядываюсь и признаю. Да, очень мило». Не кафе, а скорее маленький ресторанчик. Чисто, современно, тихо, без постоянно что-то празднующих шумных компаний, без торопящихся на вечернюю смену или возвращающихся домой рабочих и офисных служащих. И запахи еды соответствующие. Скорее уже не запахи, а ароматы. В таких местах собираются приличные люди не для того, чтобы банально утолить голод, а чтобы мирно провести вечер в приятных беседах. Впрочем, пригласивший меня секретарь начинать разговор как раз не спешит. Я тоже не тороплюсь переходить к делу. К этому времени успокоилась, сообразив, «Случись в случае с семьей что-то серьезное, я бы уже знала. Значит, визит Лэя касается либо его самого, либо меня, а это может и подождать. Могу я в какой то веке провести приятный вечер в компании молодого красивого мужчины, не подсчитывающего в уме мою преданное и или не пытающегося навести через меня мосты к главе корпорации Мэйли? Ведь наш секретарь давно в курсе размеров одного и невозможности второго. С Приданова мысли закономерно перескакивают на очередного на него претендента. Слегка неудобно, что я не ответила Чену. Надо было просто сказать, что не могу сейчас разговаривать. Перезвоню, как освобожусь. А я и перезвоню. Попозже вечером. Или завтра. Захария с легкой улыбкой касается моего бокала своим. Чтобы река обмелела. Аналог русского «пей до дна». Делаю большой глоток. Вино, как и все блюда в этом ресторане. Секретарь заказывал сам, и, надо сказать, они отменные. Или Захария все таки позаботился о выборе места для ужина заранее, или у него большой опыт в чтении меню и винных карт, а это уже интересно. Я всегда была свято уверена, что выходные необщительные Лей проводят в компании телевизоры и книг. Похоже, ошибалась. Да и вообще как-то не задумывалась, особенно в последние годы, о мамином секретаре контролирует и обеспечивает безопасность доверчивой родительницы, приглядывает, чтобы прислуга не распоясалась, на хорошем счету у отца, не строит глазки ни Роксан, ни Шону, чего еще желать. Видимся мы редко, беседуем еще реже, исключительно по делу, не считая обычного вежливого «добрый день, вечер, утро, кушали сегодня». Аналог русского «Как у тебя дела? Все у тебя хорошо». «Как вы себя чувствуете, госпожа Эбигейл?» «Спасибо, неплохо». Я благодарно киваю и, ойкнув, хватаюсь за стрельнувшую шею. Медицинский воротник остался на работе. Отлично же я буду выглядеть с кривой шеей рядом с красивым парнем. В основном. Про до сих пор ноющие после той безумной промозглой ночи. Кости, мышцы и синяки упоминать не стоит. Как и о том, что сплю я теперь со светом. Конечно, это по-детски, но все равно куда лучше, чем горстями глотать снотворное. И так уже переела его в предыдущие годы. Я от проезжей части держусь подальше. Не то чтобы всерьез боюсь, что меня затащат в машину, завершить задуманное тем таксистом сочинённой амнезией, но все же...» Захаре подпирает подбородок с цепленными пальцами, смотрит на меня задумчивыми серыми глазами. «Я много размышлял об этом», Пытался представить, что вы пережили. Молодой беззащитной женщине, да еще и так глубоко и тонко чувствующей. Очутиться ночью неизвестно где, каждую секунду, ожидая нападения преступника или психически больного, или того и другого в одном лице. Секретарь качает головой и подводит веский итог. «Это ужасно». Пытается показать, как он за меня переживает. Сочувствует, вновь подробно напомнив, перечислив все обстоятельства моего похищения. Сразу видно, не привык вести психотерапевтические беседы с травмированными, хоть в основном только морально, девушками. Слегка ненатурально смеюсь. Честно, да я тогда была в полной панике. Совершенно не представляла, что делать, куда бежать, где искать помощи. Думаю, я бы даже не смогла оказать тому психу хоть какое-то сопротивление. Так что, если б не удалось дозвониться до господина Чена, не уверена, сидели бы мы сейчас с тобой в этом ресторане. Секретарь кивает. Я планировал поговорить и о нем в том числе. Настораживаюсь. Ну-ка, ну-ка. Опять собирается поинтересоваться, насколько меня устраивает новый претендент на мою девичью свободу и мое имущество. Достаточно ли детально я изучила прошлое Чена Маркуса? Лэй настолько вошел в роль вечного опекуна и контролера, что теперь уже за меня взялся. Все те же сцепленные под подбородком пальцы, внимательный взгляд... «Мисс Мэйли, а вы не думаете, что это внезапное сватовство и этот крайне неприятный эпизод с вашим похищением как-то связаны?» Захария иногда выражается еще более книжно, более филологически, чем я сама. Отмечаю машинально, прежде чем до меня доходит не формулировка, а содержание вопроса. Откидываюсь на спинку стула, изумленно вытаращившись на собеседника. «Что? С чего ты так решил? Вредить собственной невесте, пусть даже предполагаемой?» «Какая ему выгода? Клянусь, страховку за свою жизнь и здоровье я на него еще не оформляла. И очень не советую делать этого в будущем. Не думаю, что господин Чен действительно собирался причинить вам какой-то вред. Только хорошенько напугать, а потом явиться на выручку, как добрый ангел». Продолжает излагать парень самым серьезным видом. И впрямь долго размышлял над такой версией событий. «Подтолкнуть вас к решению выйти за него замуж, понимаете?» Все еще хлопаю глазами. Но помимо воли начинаю прикидывать, могло ли быть такое, да сколько угодно. На что только не пойдут настойчиво изворотливые бизнесмены, в том числе и чтобы устроить себе выгодный брак. Но тогда Маркус Чен просто изумительный актер, Ведь голос в трубке и реакция на мой панический призыв о помощи были явно спросонья. Не дремал же организатор похищения себе преспокойненько в самом-то деле. А еще его тяжелые взгляды на таксиста-недоманьяка в участке. Говорю с сомнением. «Ну, в таком случае полиции следует проверить ченовские контакты с водителем? Вряд ли им придет в голову искать организатора похищения, когда имеется взятый с поличным виновник, к тому же с явными психическими отклонениями». Захария серьезно кивает. «Очень правильные мысли, госпожа Эбигейл. Наши законники точно не будут прилагать лишние усилия, так глубоко копать. Может, стоит немного подтолкнуть их в этом направлении, как считаете?» Морщусь, представляя разговор в участке. «А не хотите ли проверить алиби и контакты некоего Чена Маркуса? Кто он такой? А он, знаете ли, мой жених». «Собеседник верно считывает мою мимику. Готов пойти в полицию вместе с вами? Или лучше вообще самому обратиться? Конечно, крайне неприятно подозревать человека из своего окружения, особенно если он в конечном счете ни в чем не виноват, но, мисс Эбигейл, лучше все-таки перестраховаться и попозже попросить прощения» мысленно или лично, чем пустить все на самотек. Мы ведь действительно мало что о нем знаем, кроме общедоступных фактов биографии. Да и его появление с вами же такого не случалось. Я отворачиваюсь к окну и не заметила, как стемнело. Роняю. О да. Зато случалось много чего другого. В темном стекле вижу смутное отражение глядящего на меня Лэя. Через паузу секретарь негромко спрашивает: Вы все еще думаете о них, мисс Абигейл? Быстро хватаю и допиваю бокал. Повод отвернуться, скрывая лицо. Отвечаю небрежно. Да, вспоминаю иногда. Когда в ней сон, дурной или даже кошмарный. А... Но мне уже надоел этот вечер неожиданных вопросов и выжатых из души ответов. Берусь за сумочку. Спасибо, что поделился со мной своими мыслями, Захария. Обещаю все, твою версию серьезно обдумать. Опытный секретарь прекрасно знает, когда отступить. Поднимается. Оплачу счет и довезу вас до дома. Возражая против счета, Лэй бросает. Я же вас пригласил, провожая взглядом его прямую фигуру, вместе с остальными женщинами в зале, а то и мужчинами. Роскошный парень, что не говори. Благодарю за ужин, за боту и за то, что довез до дома. Внезапно озадачиваюсь. Ты знаешь мой адрес? Секретарь смотрит не менее удивленно. Конечно. А еще вашу электронную почту, телефон, место работы, номер машины и социального страхования. Как и ваших брата и сестрой. Все, что необходимо знать вашей матушке. Это так странно? Ох, нет, извини. Между прочим, сам сегодня пытался заразить меня паранойей. Приоткрываю дверь машины и медлю. Ну, раз уж у нас вечер вопросов и ответов. Президенту Мэйли уже доложили об этом происшествии. Да. И как он отреагировал? Захари отводит глаза и постукивает пальцами по рулю. Откашливается, неудобно ему. Сказал "Все у нее не слава богу» и поспешно добавляет в утешение, но велел референту Джоу проследить, чтобы виновник получил самый высокий срок из возможных по данному виду преступления. В этом весь отец. Ни капли сочувствия всегда виноват сам, однако никто, посягнувший на самого плохонького выходца из клана Мэйли, не уйдет безнаказанным если только не понадобится принести его в жертву.